Однажды, когда Лора ушла из дома, теперь это было не опасно, мужчины в пальто ушли, конные полицейские тоже, а на улицах снова наступил порядок, я решила пойти на чердак одна. У меня имелось подношение, полный карман смородины и сушеного инжира, похищенных из заготовок для рождественского пудинга. Я провела разведку. Миссис Хилкоут занимала Рини на кухне, поднялась к двери на чердак и постучала. К тому времени мы выработали условный стук. Один удар, потом три быстрых. Я на цыпочках поднялась по узкой чердачной лестнице. Алекс Томас устроился на корточках подле маленького овального окна, где было светлее. Стук он явно не слышал. Сидел ко мне спиной с наброшенным на плечи одеялом. Похоже, он писал. Пахло табачным дымом. Да, он курил. Я увидела в его руке сигарету. По-моему, не стоит курить так близко от одеяла. Как ему сообщить, что я тут? Я пришла, сказала я. Алекс вскочил и уронил сигарету. Она упала на одеяло. Задохнувшись, я упал на колени, чтобы ее поднять. Перед глазами снова возник охваченный огнем Авалон. Все в порядке? Успокаивал меня Алекс. Он тоже стоял на коленях. Мы оба шарили вокруг, не осталось ли искры. И тут не помню как. Мы оказались на полу. Он обнимал меня и целовал в губы. Этого я не ожидала. Или ожидала. Внезапно. Или было вступление, прикосновение, взгляд. Я как-то спровоцировала его? Насколько помнится, нет. Но точно ли одно и то же? То, что я помню, и то, что случилось на самом деле. Теперь да. В живых осталась одна я. В общем, все оказалось именно так, как Рини рассказывала о мужчинах в кинотеатрах. Только я не была оскорблена. Но остальное правда. Я была ошеломлена. Не могла двинуться, спасения не было. Кости превратились в тающий воск. Алекс успел расстегнуть на мне почти все пуговицы, но тут я очнулась, вырвалась и обратилась в бегство. Все это я делала молча. Сбегая по чердачной лестнице, откидывая волосы и заправляя блузку, я не могла отделаться от ощущения, что он смеется мне вслед. Я точно не знала, что будет, если такое произойдет снова, но одно было ясно — это опасно, по крайней мере, для меня. Я буду напрашиваться, приму, что случится, стану ходячей грядущей катастрофой. Я не могла больше приходить одна к Алексу Томасу на чердак и не могла объяснить Лори, почему. Ей будет слишком больно, она никогда не поймет. Нельзя исключить и другую возможность. Может, он такое же проделывал с Лорой? Нет, исключено. Она никогда не позволит или нет нужно вывести его из города сказала я лори нельзя его тут вечно держать кто нибудь узнает еще рано ответила лора железную дорогу все время проверяют она была в курсе потому что по прежнему работала в столовой тогда надо перевести его в другое место настаивала я в какое другого места нет здесь безопаснее всего единственное место куда они придут искать алекс томас сказал что не хочет застрять на зиму Иначе спятит. Сказал, он и так уже психованный, как в тюрьме. Сказал, что пройдет пару миль по шпалам и прыгнет в товарняк. Насыпь там высокая, так что это нетрудно. Ему бы только попасть в Торонто, там его не найдут. У него в городе есть друзья, и у них тоже есть друзья. А при случае он переберется в штаты, там не так опасно. Судя по статьям в газетах, власти подозревают, что он уже там. В порт Тикендероге его больше не ищут. В начале января мы решили, что Алексу можно уходить. Порывшись в гардеробный, отыскали и отнесли на чердак старое отцовское пальто, собрали Алексу кое-что поесть, хлеб, сыр и яблоко, и отправили на все четыре стороны. Через некоторое время отец схватился пальто, и Лора сказала, что отдала его бездомному бродяге, отчасти правда. Это было так похоже на Лору, что вопросов ей не задавали, только поворчали немного. В ночь расставания мы вывели Алекса через черный ход. На прощание он сказал, что многим нам обязан, и никогда этого не забудет. Он обнял каждую из нас, обнял, как сестер, каждую, не дольше другой. Было очевидно, что он хочет поскорее от нас уйти. Если б не ночь, можно было подумать, что он уезжает учиться, а мы, проводив его, плакали точно матери, и одновременно чувствовали облегчение, что сбыли его с рук, и в этом тоже было нечто материнская. Алекс оставил на чердаке одну из наших дешевых тетрадок. Разумеется, мы ее тут же раскрыли, посмотреть, написал ли он там что-нибудь. На что мы надеялись? Прощальное письмо с изъявлениями вечной благодарности. Добрые чувства к нам. Что-то в этом роде. Но вот что мы обнаружили. Анхорин, накрот, берел, ониксор. Коршенил, Порфириал, Диамит, Кварцефир, Эбонорт, Ринт, Фулгор, Сапфирион, Глюц, Тристок, Хорц, Улинт, Иридис, Ворвер, Йотцент, Вотанит, Калкил, Ксенор, Лазарис, Йорула, Малахонт, — Цикрон. — Это что, драгоценные камни? — спросила Лора. — Нет. — Звучат как-то не так, — ответила я. — Может, иностранный язык? — Этого я не знала, но подумала, что список подозрительно напоминает код. Может, Алекс Томас, в конце концов, был тем, за кого его принимали? — Шпионом каким-то? — Думаю, надо его уничтожить сказала я. — Дай мне, — быстро предложила Лора, — я сожгу в камине. Она сложила лист и сунула в карман. Спустя неделю после ухода Алекса Лора пришла ко мне в комнату. — Думаю, тебе она нужна, — сказала Лора. Фотография, на которой сняты мы трое, та, что сделал Элвуд Мюррей на пикнике. Себя Лора отрезала, осталась только рука. Если ее отрезать, край выйдет кривой. Лора фотографию не раскрашивала, только свою руку сделала бледно-желтой. «Господи, Лора!» — воскликнула я. «Где ты ее взяла?» «Я сделала несколько копий», — ответила она. «Когда работала у Элвода Мюррея, у меня и негатив есть. Я не знала, сердиться или тревожиться. Странно, если не сказать больше, вот так резать фотографию. От зрелища бледно-желтой руки, сияющим крабом, ползущей по траве к Алексу, у меня по спине побежали мурашки. «Ты зачем это сделала?» потому что тебе хочется запомнить ее именно такой, — сказала она. Так дерзко, что у меня перехватило дыхание. Лора смотрела мне прямо в глаза. У любого другого человека такой взгляд мог означать только вызов. Но это Лора. В голосе ни злобы, ни ревности. Она просто констатировала факт. — Все нормально, — сказала она. — У меня еще одна есть. — А на твоей нет меня. — Да, — ответила Лора. — Тебя нет, только рука. В тот раз она ближе всего подошла к признанию в любви к Алексу Томасу. Ну, то есть, кроме того, дня перед смертью. И тогда она не произнесла слово «любовь». Нужно было выбросить эту искалеченную фотографию, но я не выбросила. Все пошло по старому, заведенному порядку. Не сговариваясь, мы с Лорой больше не говорили про Алекса Томаса. Слишком многое нельзя было высказать обеим. Поначалу я поднималась на чердак, там еще витал легкий запах табака, но потом перестала. Ни к чему хорошему это не приведет. Насколько возможно, мы окунулись в повседневность. Денег немного прибавилось. Отец должен был получить, наконец, страховку за сожженную фабрику. Мало. Но все же, как сказал отец, некоторая передышка. Имперский зал Время года движется на шарнирах, земля откатывается все дальше от солнца. Летний бумажный хлам под кустами вдоль дороги предвещает поземку. Воздух суши готовит нас к сахаре центрального отопления. Кончики пальцев трескаются, лицо вянет. Если бы я видела свою кожу в зеркале очень близко или очень далеко, она оказалась бы между глубокими морщинами и тоненькими. Точно раковина. Прошлой ночью мне приснилось, что у меня волосатые ноги. Не пушок, а густая поросль, черные волосы, хохолки и завитки, покрывшие ногу до бедра, точно звериная шкура. Наступает зима, снилось мне, и я погружаюсь в спячку. Обрасту шерстью, заберусь в берлогу и засну. Обычное дело, словно так и надо. Но потом я вспомнила прямо во сне, что прежде была не такой волосатой, напротив гладкой, как тритон, по крайней мере, ноги волосатыми не были. Значит, хоть и кажется, что они срослись с телом, это не могут быть мои ноги. К тому же я их не чувствовала. Это чьи-то чужие ноги. Нужно только их ощупать, провести по ним рукой и понять, чьи же они. Я встревожилась и проснулась. Так мне показалось. Мне снилось, что вернулся Ричард. Я слышала, как он дышит рядом, но в постели никого не было. После этого я проснулась по-настоящему. Ноги затекли, меня во сне скрутило. Я нащупала ночник, расшифровала, что показывают часы, два часа ночи. Сердце отчаянно колотилось, словно я долго бежала. Значит, правда, что я ослышала раньше, ночной кошмар может убить. Я тороплюсь дальше, крабом ползу по странице. Мы с сердцем вяло соревнуемся. Я намерена прийти первой. Только куда?